тихая теплая ночь одинокая неспешная дорога по старым кривым переулкам огонек сигареты вкус и запах табачного дыма успокоили его настолько, что андрей смог наконец рассуждать спокойно и почти отстраненно, анализируя происходящее как чисто логическую задачу Сценарий и сомнения не вызывал и он был почти уверен что сумеет его выполнить а вот другая сторона проблемы внимание заслуживала. Зачем? Вот вопрос. Хорошо, что ни Сашка, ни Олег сразу об этом не спросили. Он ведь и сам этого до конца не знает. Там, у Левашова, он просто подавил друзей своим напором и решительностью, сразу переведя проблему в сферу практической реализации. По известному, хотя и не нашему принципу, Сначала стреляй, потом думай. А думать-то все равно надо. Неужели им руководит действительно чистый альтруизм, и он, не колеблясь, рискует жизнью своей и своих друзей только ради того, чтобы попытаться помешать выяснению отношений между существами, глубоко людям чуждыми, посторонними и, может, даже и не гуманоидами? Какое право он вообще имеет на вмешательство в чужие дела? Впрочем, это не из той оперы вопрос. Вмешиваться во что угодно, рисковать своей и чужой жизнью можно и нужно, но ради высших ценностей. Долг, присяга, честь и так далее. Честь. Он же именно об этом говорил в свое время Ирине и давал слово. Допустим. Но это опять только его личная проблема. И ведь самое смешное, что в реальном общечеловеческом мире этой проблемы просто нет, потому что ее не может и не должно быть. Признано, что контакты с пришельцами будут совсем не такими, и не таким людям доверят их осуществлять. Соответствующую литературу читать надо. А он, некий Новиков А., Если ему больше нечем заняться, играл бы в свой преферанс, не лез бы, куда не просят. Андрей, как ему показалось, уловил некую нить. Вот-вот, не просят. А кто его должен просить? Если ждать, когда кто-то где-то сначала задумается, потом сообразит, согласует с кем положено, и лишь потом, в установленном порядке, кого нужно попросит... Но как тогда быть с формулой «Если не ты, то кто? Если не сейчас, то когда?» Да и в конце концов, будь на месте пришельцев просто граждане иностранного государства, собравшиеся причинить вред лицу, попросившему у нас политического убежища, и то их действия подлежали бы пресечению. А уж в данном случае тем более. И, кстати, друзья его среагировали именно так. Это он сгоряча вообразил, что они слепо ему подчинились. А они ведь тоже сразу суть вычленили. Новиков улыбнулся невольно. В общем, еще раз подтверждается, что всякое первое побуждение обычно бывает благородным. Он вышел на площадь перед Рижским вокзалом. Несмотря на позднюю ночь, людей было порядочно. Войдя внутрь, Новиков... Ожидая условленного времени, покрутился среди встречающих и отъезжающих, попил теплой воды из фонтанчика, на секунду задержался у зеркала в туалете. Нет, вид вполне уверенный, губы не трясутся. А что, собственно, рефлектировать? Выбора нет и не было. «Жизнь принуждает человека ко многим добровольным действиям», — вспомнил он.